Глава третья. Принять выбор близких. Добрый день, Анна и Марио. Рада вас снова видеть. Как прошла неделя? После нашей прошлой беседы в ваших отношениях есть положительные изменения? Да. Мы несколько раз замечали, что эмоции у нас появляются, когда мы чего-то ожидаем друг от друга. Всякий раз, как такое происходит, мы переглядываемся, кричим «Ожидание!» и хохочем. Для нас это уже улучшение. «Но скажи, Лис, почему у нас так много ожиданий? Это так во всех семейных парах?» «Вы уверены, что не знаете ответа на этот вопрос? Предлагаю вам еще раз вспомнить определение настоящей любви и найти в нем ответ. Я даю им изучить текст, который описывает настоящую любовь. Марио первым находит ответ». «Вот оно. Я нашел фразу, где говорится об ожиданиях. Помнить, что ожидание уместно лишь тогда, когда между двумя есть четкая договоренность». Между нами действительно не было четких договоренностей. Помнишь, Анна, я критиковал тебя за то, что ты не погладил мне рубашку, когда она была мне нужна. Ты закричала, что ты мне не дом домработница и резко предложила мне выгладить ее самому. А Марио через полчаса понял, что у него были по отношению ко мне ожидания. Он даже попросил за них прощения. Это было так трогательно. На самом деле я не обещала ему, что выглажу сорочку к среде. Глажка всегда была на мне. Но я делаю понемногу за раз, потому что не очень-то люблю эту работу. Давайте продолжим тему ожиданий. Анна, ты говоришь, что всегда гладишь белье. Это потому, что когда вы поженились, ты обещала Марио выполнять эту работу до конца своих дней? Или же это просто превратилось в привычку, которую Марио теперь принимает как должное? Ты права, Лиз. Я привыкла гладить, так как считаю, что мужчины не умеют делать это как следует. Но формально я этого никогда не обещала. Ты считаешь, нам нужно обо всем договариваться? А вы как думаете? Представьте себе семью, в которой вся будничная работа по дому заранее расписана и четко распределена. Вопрос не в том, чтобы жестко раздать задачи или отказывать в помощи, когда другой в ней нуждается. Меня всегда поражало, что люди принимают описание задач на работе, но не дома. Мне эта мысль нравится, но это же столько возни перечислить все обязанности по дому, правда? Анна, думаешь, у нас получится? Ты же знаешь, как я люблю составлять списки. Я могу выписать все, что нужно делать по дому в течение недели. И тогда мы сядем вместе с Сандрой и все обсудим. Думаю, втроем всегда можно договориться. Молодец, Анна. Вот так и надо действовать. Уверена, у вас уже есть дела, которые каждый делает сам, и это так и останется. Таким образом, можно избежать многих разочарований в жизни семьи. Да, но даже если составить самый полный список дел, это не значит, что работу будут выполнять. Боюсь, Марио, которому часто приходится работать сверхурочно, найдет много отговорок, чтобы не выполнять свою часть. Что же касается Сандры, думаю, с ней будет еще сложнее. У нее талант увертываться. Я почти уверена, что с ней это не сработает. Решать тебе, Анна. Выбери то, что тебе наименее неприятно. По шкале от 1 до 10 оцени силу эмоций, которые ты испытываешь, когда все делается как надо. Затем предлагаю тебе провести такой эксперимент. Скажи ей, что она член семьи и пользуется домом так же, как и вы. Значит, должна разделять с вами и работу по дому. Я знаю. Она ответит, что мы сами захотели родить ребенка. А значит, нам и жить с последствиями этого решения. Ведь она не просила нас рожать ее. Современная молодежь такая наглая. Когда я слышу ее комментарии, то часто так и застываю с открытым ртом. А она всегда побеждает.